Я уже паковал свои вещи. Скоро надо было уезжать в аэропорт, там еще надо было взять билеты на Москву, да и Михаилу позвонить. Он тоже должен был собираться. По идее, улететь в Москву мы должны были вместе. Неделя моего отпуска и журналистское расследование были позади. Главный вопрос, что же все-таки скрывается за этой сектой, я так и не выяснил. «Ну что тут поделаешь? На хорошую статью, очень хорошую, материала, конечно, хватит. Но вот самое главное отсутствовало. Практически главный вопрос, ради которого и было все расследование. Но что поделать? Я уже смирился. Недели для такого серьезного расследования, конечно же, мало. Но я, как всегда, винил только себя» что что то я все таки наверное упустил, что-то не учел, плохо старался хотя я всего лишь человек, маленький журналист, от которого мало что зависит. я вспомнил фразу михаила я не гарри поттер у меня закончились сигареты в холле гостиницы их почему-то не продавали нужно было выйти на улицу и перейти через дорогу к палатке. Итак не кстати. Вещи собирать надо, а тут за сигаретами идти, да еще и выходить из гостиницы. Но что делать? Никотиновая зависимость. Никотин, конечно, убивает лошадь, но такую лошадь, как я, не убьет уже ничто. Пришлось идти. Я вышел на улицу. Та иномарка, которая постоянно следила, стояла как раз на противоположной стороне улицы. Именно возле той палатки, куда мне надо было за сигаретами. Но вот как специально. Как вроде знали сволочи, что у меня сигареты закончатся. И теперь мне нужно было, ну прям к ним, чтобы купить несчастную пачку сигарет. Самое главное не терять самообладание. Надо просто сделать морду понаглее и как ни в чем не бывало перейти улицу и прямо под их носом купить сигарет. А для большего эффекта можно еще к ним в машину постучаться и стрельнуть прикурить. Хотя нет, это, наверное, будет лишнее. А то они посчитают, что я совсем обнаглевший и страх потерял. Я с отсутствующим и подчеркнуто равнодушным видом перешел улицу и подошел к палатке. Пока продавщица рылась где-то по палатке в поисках моих сигарет, я услышал, как за моей спиной открылась дверь именно этой машины. Уши у меня были уже на затылке. В этот момент, как назло, продавщица положила передо мной пачку моих сигарет, и теперь мне предстояло, обернувшись лицом к лицу, столкнуться с моими соглядатаями. «Ну что делать? Главное лицо сделать по отморожению». Я взял сигареты и энергично развернулся направляясь к себе в гостиницу но путь мне закрывал полубандитского полупровинциального вида мужик я как ни в чем не бывало как бы его не замечая хотел его обойти и отправиться своим путем но он сделал шаг в сторону перекрывая мне путь и тут же обратился ко мне с вами хотят встретиться да и кто же вы знаете кто Виссарион. Извините, но у меня нет желания с вами куда-либо ехать, и я не собираюсь этого делать. Не волнуйтесь, Александр, мы прессу не трогаем. Виссарион хочет лично с вами поговорить перед вашим отъездом. Зачем? Он хочет дать вам небольшое интервью и может ответить вам на некоторые вопросы. Вы ведь журналист? Вы ведь этого хотели? Возможно. Но тогда я поднимусь к себе в номер и захвачу с собой кое-какие вещи. Хорошо. Мы вас будем ждать тут. Я проследовал мимо него обратно к себе в номер. Для интервью мне надо было хотя бы захватить диктофон. По дороге я думал, что это за предложение такое. Этот товарищ, который вышел из машины, вел себя настойчиво но вполне доброжелательно. В номер они меня отпустили. Значит, похищать меня и делать что-то со мной не собираются».